Глава 13. Предсказанная Хатчем цунами накрыло город, если считать туман белой тенью Черного моря, потому что он вобрал в себя весь Магик Бич, превратив его в один из городов, ушедших на дно. Высота этой волны вполне могла достигать тысячи футов. И пока я искала Анна-Марию, белые потоки тумана казались мне не просто тенью моря, но предвестником грядущего прилива, красного прилива из моего сна. На всех улицах туман надевал деревья в белые наряды и нахлобучивал на их макушку белый тюрбан, пока я не добрался до гиганта с широкими листьями, к которому туман, похоже, боялся подступиться. Это дерево с великолепными раскидистыми ветвями возвышалось на 60 или на 70 футов. Из уважения к красоте окружающего мира я знаю название многих составляющих этой красоты, в том числе и деревьев. Но название этого не знал и не мог вспомнить, чтобы видел его раньше. Каждый лист состоял из двух половинок с четырьмя округлыми выступами. На ощупь листья были толстые и вощеные. Между черными ветвями белые цветы, огромные, как чаши, словно светились в темноте. Они напоминали цветы магноли, но превосходили их размером, и я точно знал, что это не магноли. Вода капала с лепестков, словно дерево конденсировало туман, чтобы сотворить эти цветы. За деревом, наполовину им скрытой, стоял двухэтажный викторианский особняк, не столь вычурный, чтобы полностью отвечать заявленному стилю, со скромным крыльцом, а не роскошной верандой. И хотя туман боялся подступиться к дереву, дом он захватил, и свет в комнатах практически не выходил за стекла. Я прошел под деревом, но психический магнетизм повел меня не на крыльцо, а к отдельно стоящему гаражу, где окна на втором этаже светились тусклыми рубиновыми пятнами, марая туман. За гаражом я нашел лестницу, которая привела меня на площадку у двери. Четыре стеклянные панели закрывала плесерованная занавеска. Я уж собрался постучать, когда задвижка выскользнула из скобы, и дверь приоткрылась на несколько дюймов. В щели я увидел штукатурную стену, на которой пульсировали круговые тени, окруженные мягким красноватым светом. Я ожидал, что дверь будет на цепочке. А в щели появится озабоченное лицо Анны Марии но никакой цепочки не увидел, и лица тоже. После короткого колебания толкнул дверь. Она вела в большую комнату, мягко освещенную пятью масляными лампами. Одну лампу поставили на обеденный стол, у которого стояли два стула. На одном, лицом к двери, сидела Анна-Мария. Помимо стола и двух стульев, в скромную обстановку комнаты составляли узкая кровать в одном углу, тумбочка с настольной лампой, просиженное кресло, скамеечка для ног и журнальный столик. Из пяти масляных ламп, широких стеклянных сосудов с высокими горлышками, в которых плавали горящие фитили, две были желтовато-коричневые, три – красные. Я сел за стол напротив Анна-Марии и обнаружил, что он накрыт к обеду. Два сорта сыра, два – оливок, порезанные клинышками помидоры, кружочками огурцы, миска с йогуртом, тарелка с инжиром, хлеб с хрустящей корочкой. Я не чувствовал, до чего мне хотелось пить, пока не увидел кружку с чаем, в которой, как я понял, по вкусу добавили персиковый сок. А в широкой вазе плавали три цветка с дерева, которое росло на участке. Не произнеся ни слова, мы принялись за еду, словно не было ничего необычного в том, что я ее нашел или она меня ждала. Одна из ламп горела на столике в маленькой кухне, остальные в комнате. На потолке над каждой лампой высвечивались круги, от которых разбегались постоянно изменяющие форму тени. «Очень красиво», — наконец подал я голос, — эти масляные лампы. «Свет других дней», — откликнулась она. «Других дней? Солнце выращивает растения. Растения выделяют масло. Масло горит в лампе, отдает свет других дней». Я никогда не думал, что свет масляной лампы запасенный, преобразованный, а потом отданный солнечный свет прошлого, но, разумеется, так оно и было. Свет масляных ламп напоминает мне о родителях. Расскажи мне о них. Тебе будет скучно. А ты попробуй. Улыбка. Покачивание головы. Она продолжала есть и ничего не сказала. После возвращения Спирса она не переоделась, осталась в тех же теннисных туфлях, серых брюках и широком розовом свитере. Только закатала рукава, обнажив изящные запястья. Серебряный колокольчик по-прежнему блестел на серебряной цепочке. «Очень красивый медальон», — прокомментировал я. Она не ответила. «Он что-то означает?» Она встретилась со мной взглядом. «Как и все». Что-то в ее взгляде заставило меня отвести глаза, и я почувствовал страх. Не за нее. Страх, не знаю какой. Ощутил, как сердце заполняет беспомощность, не понимая, какая на то причина. Она принесла с кухни керамический кувшин и наполнила мою кружку. Когда она вновь села напротив меня, я протянул к ней руку ладонью вверх. «Возьмешь меня за руку?» «Ты хочешь подтвердить то, что уже знаешь?» Я продолжал тянуться к ней. Она уступила, взяла меня за руку. Квартира над гаражом исчезла, я больше не сидел на виниловом стуле с хромированными ножками, а стоял на берегу в кровавом свете, под горящим небом и под чем-то огненным, поднимающимся из моря. Когда она убрала руку, видение исчезло. Гореть остались только фитили ламп, надёжно упрятанные в стекло. «Ты часть этого», — в меньшей степени, чем здравяк Спирса. Гиганта удивило видение, которое сверкнуло перед его мысленным взором, когда он прикоснулся ко мне, а вот Анна-Мария не удивилась. «Тот человек и я в разных лагерях. В каком лагере ты, от Томас? Ты тоже видел этот сон?» «Это не сон». Я посмотрел на ладонь моей руки, прикоснувшись к которой она вызвала тот самый кошмар. Когда перевёл взгляд на Анну-Марию, тёмные глаза стали на века старше лица, но остались мягкими и добрыми. Что должно произойти? Когда? Где? Здесь, в Магик-Бич? И какова твоя роль? Не мне говорить об этом. Почему? Всему своё время. И что это означает? Ее улыбка напомнила мне об улыбке кого-то еще, но я не мог вспомнить, кого именно. Это означает все в свое время. Возможно, потому что речь шла о времени, я посмотрел на настенные часы на кухне. Сравнил время, которое они показывали, с моими наручными. На моих оставалась одна минута до 7 часов вечера. На кухонных — одна минута до полуночи. Ошибка составляла 5 часов. Потом я понял, что стрелка, отсчитывающая секунды, застыла на 12. Настенные часы остановились. Твои часы не работают. «Все зависит от того, чего ты хочешь от часов. Узнавать время», — ответил я. Когда я вновь посмотрел на Анну-Марию, увидел, что она сняла серебряную цепочку с шеи и протягивает мне с подвешенным на ней колокольчиком. «Ты умрешь ради меня?» — спросила она. «Да», — без запинки ответил я и взял предложенный колокольчик».